Дейн III. Даниил Юрьевич Понтилимонов, шеф тринадцатой редакции, умер так давно, что казалось бы, должен был позабыть обо всех человеческих чувствах. Он сначала и позабыл, пока призраком мёртвого хозяина метался по этому дому, не в силах отпустить его, а заодно и себя. Он бы так до сих пор и пугал по ночам случайных путников, решивших срезать дорогу и пройти насквозь этот симпатичный дворик, но тут в городе случилась катастрофа. Шмаборские агенты выследили и перебили целую команду монгов. Только бойцы остались, да и те почти помешались от горя и чувства вины. Команду набрать это ещё ладно, трудно, но выполнимо. Хороший шеф легко найдет подходящих людей, а коль скоро в команде будут двое опытных мунгов, то им вполне по силам обучить новеньких всем главным премудростям. Но вот как раз хорошего шефа у Кастера на примете и не было. Все возможные кандидаты уже руководили своими командами, и покидать их не собирались. А назначь руководителя мертвого, только не того, свежего, а какого-нибудь, который давно уже торчит в мире живых посоветовал Трофим Парфёнович, верховный экзекутор, как его прозвали какие-то шутники из Архангельска. Когда у тебя опять целую команду перебьют, хотя бы шеф на расплот останется. Даже при жизни нельзя было понять, шутит этот чувак или говорит всерьёз. Кастор и тут не стал разбираться, а просто ухватился за хорошую идею и вспомнил одного знакомого призрака, за которым числился должок. Этим призраком и был Даниил Юрьевич. Поработав немного со своей командой, бывший мёртвый хозяин довольно быстро вспомнил, каково это быть живым. Нет, разумеется, все ощущения были даны ему в виде отголосков и теней, но даже этого порой было довольно. К примеру, вчера, выгуливая по кабакам достоевской стороны, на редкость староптивого автора, руководитель питерских мунгов в какой-то момент с удивлением осознал, что он оказывается мертвецкий пьян. — Мертвецкий именно так, а железобетонный Йозеф Брожижовский, помнится, требовал продолжения и был еще полон сил. — Даниил Юрьевич, что с вами? — испуганно спросила Наташа, увидев, как любимый шеф, покачиваясь, входит в приемную. — Сам не знаю, откуда взялось это томление духа, — эллигически отвечал тот, — очень напоминает то, что Лева называет похмельем но так же не бывает поэтому спишем на колебания магнитных полей знаете очень хорошо что вы пришли несмотря на магнитные поля потому что вот тут у меня лежат документы их Лёва должен был у вас подписать а вас не было поэтому он попросил кого-то подделать вашу подпись вот взгляните как похоже вышло Но вот тут и вот здесь подпись тоже должна быть, а её подделать забыли. Так что документы нам вернули, а тут как раз вы, очень вовремя. Милый друг, как, по-твоему, я буду подделывать собственную подпись, предварительно подделанную неизвестно кем? Это же какое-то концептуальное искусство получается, а вовсе не мелкое жульничество, как было задумано. Ой, сказала Наташа, Никогда не слыхавший от шефа таких мудрёных фраз, наверное, всё-таки похмелье. Хотите кофе? Чай? Тишины и покоя хочу, но здесь так не бывает усмехнулся Даниил Юрьевич на ходу оставляя на документе два виртуозных росчика. Никакого похмелья у него, конечно же, не было, да и быть не могло. Но для конспирации время от времени следует притворяться, а изобразить томную задумчивость шефу хотелось уже давно. Да всё как-то не подворачивалось подходящего повода. Впрочем, оказавшись в своём кабинете, он довольно быстро погрузился в текущие дела и вернулся к привычной маске. В дверь слегка поскреблись, потом попытались её распахнуть. Даниил Юрьевич, отлично знавший своих бесцеремонных сотрудников, наложил на неё небольшое воспитательное заклятие, совсем безобидное и простое. Достаточно было постучать и спросить: "Можно?" или "Можно войти?" или что-нибудь в этом роде. Как дверь сама собой открывалась. "Эх, чёрт. Вроде же он тут должен быть. Сим-сим, откройся." — раздался за дверью голос Виталика. Техник явно пытался подобрать пароль к строптивому пропускному устройству, но пока безуспешно. Наконец до него дошло, и он с вызовом спросил. — А войти-то можно? И тут же кубарем влетел в помещение. Дверь уже отчаялась дождаться от него верного вопроса. — Даниил Юрьевич, ну что мне сделать, чтобы ему понравиться? — жалобно спросил Виталик, поднимаясь на ноги и отряхивая джинсы нашему другу Йозефу, уточнил шеф. Да ничего, он абсолютно не подкупен и сам принимает решения в зависимости от того, что ему привиделось. Впервые утро не в Рюмке. Значит, надо подкупить Рюмку, обрадовался Виталик. Ничего не выйдет. Радуйся хотя бы тому, что любимый писатель находится с тобой под одной крышей. Кстати, ты что хочешь сказать, что он опять тут? Нет, что вы? Он уже поехал куда-то. Лёва его хотел на радио отвезти, а он сказал: "Спасибо, я сыт и телевизором. Потом явился Шурик, он о чём-то прошептался с ним. Алёва Шурик и наш писатель Лёва Шурику под затыльник отвесил: "А господин Брыжежёвский на это сказал: "Да не убивайтесь так, оба же вы полные болваны, и будьте такими до конца своих дней", и пошёл прочь, посвистывая. Ну вот, видишь, не только тебе от него достаётся достаётся, если бы хоть доставалось. Он меня в упор не видит, не замечает. С Лёвкой хоть ругается, человеком считает Шурика он. Вообще по плечу похлопал, а я как пустое место для него, как бы мне втереться к нему в доверие. Ну, откуда ж мне знать? Это ты у нас любитель раздавать советы в данной области. Попробуй для разнообразия дать какой-нибудь совет самому себе. Заодно хоть узнаешь цену всем этим своим патентованным средствам по охмурению ближнего. На словах-то у тебя все очень ловко выходит. Пробовал, но не получается. Тут надо быть по-настоящему обаятельным, искренним, как Шурик, что ли. А я притворяюсь и обаятельным, и интересным. Да ну! Вот так неожиданные новости. И что будет, если ты вдруг прекратишь тратить силы на такую ерунду? Сами знаете что, — угрым отозвался Виталик. Я засяду где-нибудь на чердаке, чтобы не убить кого-нибудь нароком дом снова взбесится и начнёт пожирать сам себя. А когда всё закончится, этот кряхборок Константин Петрович попытается вычесть из моей зарплаты расходы на ремонт. А сейчас ты притворяешься обаятельным или интересным, неожиданно спросил шеф. Да ни тем, ни другим. С вами бесполезно притворяться, всё равно расколети. И потом, я же за советом пришёл, а не за прибавкой к зарплате. Иными словами, ты сейчас не притворяешься, а дом при этом ведёт себя спокойно. Ну, смотри-ка, даже трещина на потолке затянулась. Помнишь, она ещё на той неделе появилась, здоровенная такая была. А, ага, была. Так что попробуй при случае подойти к нашему дорогому гостю, хмм, как ко мне за советом. Результат не гарантирую, но почему не попытаться? Вообще, конечно, старик Йозов большой мастер поводить людей из себя, усмехнулся Даниил Юрьевич. Пользуйтесь, что ли, такой возможностью, а то живёте в тепличных условиях, пылинки друг с друга сдуваете, скоро вообще забудете, каково это в обычной жизни с обычными людьми взаимодействовать. Для этого мне вполне хватает метро и магазинов, покачал головой Виталик. Вчера вот в очереди Да разве ж там тебя так качественно отбреют, перебил его шеф. Нет, только настоящий гений способен на то, на что он способен. Ты помнишь ведь, какая у нас публика в петушках? Ну, какая публика? Пьяная в мясо сошла. То есть, доброжелательная в целом, да? К тому же никто не обращает друг на друга внимания. Так вот, они вчера написали коллективную петицию бармену, которую подписали все без исключения. В петиции значилось: "Во избежание дальнейшей «Эскалации конфликта вы видите, пожалуйста, за пределы помещения этого старого скандалиста, который сидит в купе номер шесть. Угадай, кого они имели в виду?» «Круто!» — с завистью протянул Виталик. «Несмотря на то, что там вечная защита висит». Шеф кивнул, так, словно техник подбросил ему удачную идею, ударил пальцем о палец и, усмехнувшись, ответил. «Несмотря на то, да. Я сам, если честно...» оставил там на какое-то время свою физическую оболочку. Всё равно Йозефу нашему собеседник толком не нужен. Так, надо время от времени обращаться к некоей роже, чтобы не с самим собой разговаривать о том, какие все вокруг урода и недоумки. Оставил, значит, а сам метнулся в угол зала, там, как мне показалось, носитель засел. Но именно что показалось. У него желание перегорело уже, причём недавно. Мы с этим нашествием носителей ничего не успеваем. Кстати, ты действительно выяснил причину этого стоп-повторения или мне показалось? Виталик упёрся за ногу, вот болда, совсем забыл, зачем к шефу ломился. Причины ещё нет, но уже вычислил место, где вся эта каша заваривается. Я перепроверил все наши свежие контакты. Так вот, 90% носителей, 90, вы представляете, в первый раз ощутили желание в одной и той же точке пространства совпадение, не похоже. Стреминная магнитная аномалия, вот как я назвал это явление. Сам по карте вычислил с небольшой помощью Google Maps. На Стреминной, что ли, это происходит, уточнил шеф. Так рядом же с нами совсем. Вот я о чём. Сейчас слеплю лёви плакат и на разведку поскочу. И без страшно отряд поскокал на врага, критически оглядев его, произнёс шеф: Техник на разведке. Отлично придумано. Даже и не думай. Все координаты передаем Марине с Галиной и пусть держит меня в курсе. Слушаюсь. Кевно головой, Виталик. Просто мало ли, вдруг там ничего особого нет, а они только зря потратят время. А может быть, есть. И не особое, а вполне опасное, и мы только зря потратим тебя. Искренне не рекомендую обсуждать данный приказ. Вопросы есть? Вопросов нет. Выполняй. «Выполню», — с готовностью воскликнул Виталик. «Я вообще со вчерашнего вечера стараюсь быть хорошим. Понадеялся, что судьба меня за это наградит, и господин писатель хотя бы обратит на меня внимание». «Нет, не обратил. Зря я только старался». «Конечно, зря», — вполне серьезно сказал шеф. «Если стараешься быть хорошим не для того, чтобы стать хорошим, а ради каких-то посторонних благ, то и хорошим не станешь, и не получишь никакой награды». Так что в итоге окажешься в двойном проигрыше. Это почему же? Потому что быть хорошим имеет смысл только для того, чтобы достичь очередной ступени внутреннего совершенства, ну или, если угодно, гармонии с собой, и награда тут не мимолётное, благосклонное внимание знаменитости, о котором ты мечтаешь, а качественное изменение внутри тебя самого. Ты стараешься быть лучше, стараешься. Оп становишься лучше и понимаешь, что тебе абсолютно по барабану, замечает тебя Йозеф Брыжежковский или нет. Как-то это грустно очень. Это тебе сейчас так кажется, а вот вырастешь над собой и всё поймёшь. В идеале ты должен быть счастлив уже от того, что ты это ты, а общение с писателями книжки и фильмы, чай, кофе, друзья, девушки и прочее, так называемые радости жизни могут быть, а могут и не быть. Но они ничего принципиально не изменят на твоём персональном небосклоне. Но ну это в идеале, весело сказал Виталик, бодро пятясь к двери. А пока я такой, какой есть, не идеальный и несовершенный, мне можно